Девушка, да, а да. а, -а, -а. скажите, пожалуйста Сколько времени? Зина <свят> <свят> Возвращается Королевич Елисей домой Весь побитый Покалеченный в бинтах Отец ему и говорит Я же тебя Не со змеем тем Посылал биться А за невестой Все тебе объяснил В пещере гроб хрустальный. Там твоя невеста поцелует. Она и оживет. но что ты я не знаю. Да ж ты, батя, не рассказал, как ведут себя зомби, когда их из гроба поднимают? Yeah! Полезные советы Если девушка уступила вам место в трамвае, нет никакого смысла за ней ухаживать. Приносит девочка домой большого ленивого кота. Кладет его на спину и говорит братику. А ты знаешь, затем у кота вот эти два сарика? Зачем? Я не Это как? А вот так. Смотри, сжимаешь ты? Ты Я курить, пить и стал мало есть. Ну и как, есть изменения? Как? Да, теперь все время зутка хочется курить, пить, есть и заниматься сексом.